послесловие от переводчика Проблема так называемых северных территорий уже более 60 лет является камнем преткновения в российско-японских, советско-японских отношениях. Давайте разберёмся в ней, тем более, что сделать это несложно. Курильские острова состоят из двух параллельных грят островов: Большой и Малый Курильский. Большая Курильская гряда делится на три группы: северную, среднюю и южную. К южной группе Большой Курильской гряды относятся крупные острова Итуруб, протяженностью около 200 километров, площадью 6725 квадратных километров, и Кунашир, протяженностью 123 километра, площадью 1550 квадратных километров. Малая Курильская гряда состоит из шести небольших островов: Шикатан, Зеленый, Анучино, Полонского, Юрий, Танфилива, а также входящих в эту гряду мелких рифовых групп островов Дюмина, Лиси и Шишки. Островков сигнальные, сторожевые, надводных скал пещерные и удивительные. Общая протяженность Курильских островов составляет около тысячи двухсот километров, а общая площадь около десяти тысяч пятьсот квадратных километров. Курильские острова имеют важное стратегическое значение. Через них проходят все проливы, ведущие заходское море в Тихий океан. Природное богатство островов представлено ценными породами деревьев, горячими минеральными источниками, бальнеологическими грязями. пушными зверями, а прилегающие к островам акватории богаты различными морепродуктами. С какой стороны ни посмотри, Курильские острова выглядят очень ценными. Это не какие-то там голые островки на краю земли, как думают несведущие люди. Первая граница между Россией и Японией была официально установлена в 1855 году, когда в японском городе Симода был подписан российско-японский договор о торговле и границах. Этот договор установил границу между островами Уруп и Итуруп, а Сахалин был объявлен разделённым. Каким образом к Японии отошли Южные Курилы, те самые северные территории, на которые сейчас претендует японское правительство, а остальные Курильские острова стали территорией России. Обратите внимание на одно обстоятельство. Симоский договор провозглашал вечный мир между обоими странами. В 1875 году в Петербурге был заключён новый российский-японский договор. по которому Россия обменяла 18 центральных и северных Курильских островов на остров Сахалин. В 1904 году Япония развязала войну с Россией, нарушив тем самым вечный мир, о котором говорил в договоре 1855 года. После войны был заключен Портсмутский мирный договор, по которому Россия была вынуждена уступить Японии южную часть острова Сахалин до 50-й параллели. В приложении номер 10 к Портсмутскому договору говорилось о том, что в результате войны все торговые договоры между Японией и Россией оказались аннулированными. Иначе говоря, война перечёркив все прежние договорённости. 11 февраля 1945 года на Ялтинской конференции СССР, США и Великобритания достигли письменной договорённости о вступлении Советского Союза в войну с Японией при условии возвращения ему после окончания войны Южного Сахалина и Курильских островов. 2 сентября 1945 года Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции, который предусматривает заведомое согласие с любыми условиями мира, которые будут предложены. 29 января 1946 года меморандумом № 677 главнокомандующему союзными оккупационными войсками в Японии генералом Дугласом Макартуром Курильские острова, группа островов Хабомаи и остров Шикотан были исключены из территории Японии. 2 февраля 1946 года в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР на этих территориях была образована Южно-Сахалинская область в составе Хабаровского края СССР, который 2 января 1947 года вошла в состав новообразованной Сахалинской области в составе РСФСР. Война перечёркивает прежние договорённости. В 1905 году японцев этот тезис полностью устраивал, а вот в 1946 перестал устраивать. когда выгодно, помним, когда невыгодно, забываем. Вместо послевоенного мирного договора СССР и Япония подписали в 1956 году Московскую декларацию, предусматрившую прекращение состояния войны и восстановление дипломатических отношений. В статье 9 декларации было сказано, что после установления дипломатических отношений стороны продолжат переговоры о заключении мирного договора. А после заключения мирного договора СССР в качестве жеста доброй воли соглашается на передачу гряды Хабамай и острова Шикотан Японии. В качестве жеста доброй воли и после заключения мирного договора, обратите внимание и на это. Но в 1960 году Япония подписала с США новый военный договор, закрепивший пребывание американских баз на её территории. В СССР совершенно закономерно сочли нерациональной передачу Хабома и Шикатан в подобной ситуации. На перидных островах были бы сразу развёрнуты американские военные базы, что нанесло бы ущерб обороноспособности СССР. Госсекретарь США Джон Фостер Далис направил японскому правительству послание, в котором США угрожали отнять у Японии Окинаву, если Япония согласится на передачу только двух островов. После этого Япония стала требовать сразу все 4 острова вместо двух, которые СССР мог бы ей передать. Таким образом произошёл двойной срыв передачи островов. Мирный договор, кстати говоря, не заключён и по сей день. Японцы продолжают предъявлять претензии на северные территории, но у них нет для этого ни юридических, ни исторических оснований.